Глава 25. Новая Родина. Ночевать остались у костров на опушке северного леса под большими ветвистыми деревьями для защиты от росы. Где-то недалеко справа от них текла река. Сзади шумел ветвями лес, а перед ними... р а с с т и л а л а с ь широкая долина с ее ночными шумами и з а п а х о м з а в т р а мы прибудем на место», — сказал ор а н у Ива, которые расположились неподалеку от долгожителя. «Там для всех нас, но для вас в особой мере, начнется новая жизнь. В новой пещере вы получите место вместе с вашими женами». «Я уже очень радуюсь этому», — ответил Анна. Когда этот момент наступит, тогда я, наконец, совсем почувствую себя дома. «Не знаю, а н ответил о р з а думчиво, — «я живу уже очень много лет, не сосчитать сколько. И с Нуа мы счастливы, очень счастливы. Но никогда за все эти годы я не ощущал себя дома полностью. Глубоко в сердце я ощущаю какую-то пустоту, какую-то... «Тоску по потерянной родине». «Я думаю, что у всех, у кого светло на сердце, есть эта тоска по саду, иначе они не говорили бы о нем и не мечтали бы попасть туда, не пели бы песен о нем и не стремились бы к тому, чтобы после смерти попасть туда», сказала Нуа. Ночные звуки – Сменили щебет и пение птиц. Вдали послышался рев льва. «Когда-то звери жили в мире с людьми», — начал ор. Потом умолк и вдруг запел. Запел в полголоса, негромко. Но у костров все затихли, прислушиваясь к пению. подошла Элл и подала ему бубен. о р л е гонько начал им потряхивать в такт своим словам, а потом кончиками пальцев стучать по натянутой коже бубна. Перед глазами зачарованно слушавших людей поплыли картины сада. Деревья сада... перед их внутренним взором все в цвету струился запах распустившихся роз и как н а е в у юноши и девушка шли по саду и ласкали подходивших к ним животных они что-то говорили животным и те весело игриво отвечали кто рыком кто лаем кто мычание а люди понимали их и радостно смеялись в ответ вдруг с р е д и сада появился вечный. Он присоединился к молодым людям, и они пошли по дорожкам сада, в тени прекрасных деревьев оживленно б е с е д друг у ю т р с другом. Потом картина сменилась. Голос ора задрожал и зашипел, рассказывая о великом отступлении, и вдруг умолк. Над лагерем нависла гнетущая тишина. Казалось, что прошло бесконечно много времени, пока б у б е н вновь задрожал и послышался голос Ора, тихий, уверенный, спокойный, говоривший о том, что они в пути, что они в пути на новую родину, но что истинный путь, по которому все идут, это путь в потерянный сад. Он пел о том, что попасть туда можно только имея Чистую, светлую совесть. Эл, Ан и многие другие угадывали в словах Ора ответы на свои вопросы и отголоски своих с ним бесед. Утром все встали очень рано. Даже роса еще не перестала выпадать, когда все уже были на ногах. Всем не терпелось отправиться в путь, все хотели, наконец, увидеть свою новую пещеру. Поддавшись общему настроению, Дан дал команду к отправке. Племя вытянулось в длинную вереницу. Впереди шли Дан Сли и Ор Снуа, последними Ва и Ан, хотя они в этот только раз охотно уступили бы свою почетную обязанность охранять самую уязвимую часть кому-нибудь другому. Как будто, услышав их мысли по цепочке, пришла команда Адана перейти им вперед, а замыкающими остались три молодых охотника, с которыми Ва и Ан были в лодке. «Я подумал, что вы захотите показать племени пещеру, которую вы нашли», сказал Дан и засмеялся, увидев их смущенные лица. Затем продолжил. «Чтобы угадать ваши желания, не нужно даже быть долгожителем». И Дан снова громко засмеялся. Видно было, что и он находится в напряженном ожидании. «Как племя воспримет новую пещеру, и как долгожители – отнесутся к ее положению на открытом склоне горы. В это время они шли мимо высоких зарослей. Ор отошел в сторону и, сорвав несколько початков, принес их к остальным. Это Маис. Сейчас он еще молодой, его можно просто так есть, он очень вкусный и питательный. А когда совсем созреет, из его муки можно печь аппетитные лепешки или есть, просто размолов его и замочив в воде. Очень вкусно. Я знаю его вкус детства, рассказывал Ор, грызя початок. Я всегда жалел, что он не рос у нас там, где мы жили последние годы. Между тем путешественники совсем приблизились к горам. Племя вышло на берег реки недалеко от озера, из которого она вытекала. Шум водопада создавал особый приятный фон. За этим водопадом, сказал Ва Ору, второй вход в пещеру. Если ты посчитаешь мое предложение разумным, то я бы никому в племени о нем не рассказывал. Пусть это останется тайной. Возможно, когда-нибудь она нам сыграет хорошую службу. Согласен. Тогда веди нас ко входу. Вход вон за теми большими скалами, уже громко, чтобы его слышали все, сказал Ва. Ор, прошу тебя войти первым. Вещи можно пока оставить здесь, распорядился Дан. Все поднялись вслед за Ором на склон горы. где между скалами была небольшая площадка, на которой все едва разместились. Ор вошел в пещеру. За ним пошли долгожители, потом все остальные. «Я никогда еще не видел такую удобную пещеру», — сказал Хелл. «На всем моем долгом веку мне не приходилось еще жить в таком прекрасном месте, как это. Когда все осмотрели пещеру, долгожители Идан собрались перед пещерой. Перед ними расстилалась долина, залитая мягким светом солнца. Вдали виднелся лес. Река тонкой лентой поблескивала между деревьями и кустарниками. Большие стада животных лежали в сочной траве и пережевывали утреннюю порцию травы. «Я предлагаю в пещере справа поселиться долгожителям, а в т о что сзади, слева – молодым семьям. В большой пещере пусть поселятся молодые охотники, которые еще не имеют семей, и там же пусть будет наш главный костер», – предложил после некоторых рассуждений о «Ветер здесь дует, думаю я, как всегда, запада, поэтому место для отбросов сделаем в той расщелине. Она узкая и глубокая», — предложил д а т а м отбросы никому мешать не будут. Недалеко от пещеры и в то же время не так открыто». Наступил вечер. Все расселились в пещере по своим местам и возбужденно беседовали друг с другом. Потом все собрались и ь в большой пещере у костра. К тому времени уже наступила ночь. Сегодня знаменательный день, начал Ор торжественно. Мы обрели новую прекрасную Родину. Я хочу, чтобы мы нашу жизнь здесь начали с поклонения Вечному, который даровал нам эту прекрасную пещеру и чудесную долину. Ор поднял руки вверх и торжественно произнес слова благодарности, хвалы и поклонения. Все склонили голову и согласно кивнули. «У меня есть еще одно дело», — сказал Ор. «Ва и Эл, Ан и Энна, Пройдите сюда, к костру. Встаньте вот здесь. Когда названное сделали, как им было сказано, о р продолжил. Благословен ты вечный, который создал мужчину и женщину. И еще в саду повелел им стать единым целым. Ты предусмотрел, чтобы Ва и Эл, а также Ан и Эна Исполнили эту твою волю и стали мужем и женой. Так благослови их твоим благословением. Да будет у костровых пение и детский смех, А на костре пища. Да будет исполнение твоей воли радостью для них. Храни их сердца светлыми, А мысли их чистыми. Потом... Ор, уже обращаясь к молодым людям, сказал, «Отныне вы молодые семьи. Вы можете выбрать себе место в пещере по вашему усмотрению. Или уже выбрали?» На что все четверо немного смущенно кивнули. Когда все разошлись по своим местам, а у главного костра остался только Ор, Ва подошел к нему и сказал, л «Ор, мы хотим с Эл пожить немного в той пещере, где когда-то убили пещерного медведя. Ты не возражаешь, если мы еще до росы уйдем туда?» «А дорогу туда вы в темноте найдете?» «Найдем. Смотри, луна уже всходит. Мы так полны впечатлений, что нам бы хотелось остаться одним». «Если Дан не возражает...» то и я не буду возражать. Сколько вы хотите отсутствовать? Не знаем еще. Как только скучать начнем. О, тогда много лун пройдет, перебил долгожитель льва и засмеялся юным смехом.